Глава 30. Развилка на пути к удаче. День клонился к вечеру, и лучи солнца стали оранжевыми, отражаясь в волосах Саюн. Она улыбалась. Вы сами создаете удачу, сами можете ее притягивать. В мире нет ограниченного количества везунчиков. Сейчас, мисс Хон, вы на распутье. Есть два пути. Один ведет к богатству, по нему вы идете. Второй — к бедности. Сайон развела руки в стороны и заговорила очень мелодичным голосом. Она будто привлекала удачу и магию. Я представила, что иду по верной дороге и сразу вспомнила сцену из фэнтези-фильма. «Мисс Хон, вы должны выбрать путь. Как вы примете правильное решение?» Я наклонила голову и спросила. «А обратной дороги нет? Я должна идти прямо до следующей развилки?» «Да, это закон удачи. До следующего выбора...» вы несете ответственность за этот. Разумеется, я часто бывала на распутье. Я выбирала специальность в университете, работу, мужчину, за которого вышла замуж. Наконец, я уехала учиться в США. Что же мне было делать теперь? Узнать наперед невозможно?» – спросила я. «Боюсь, что вы действительно не можете быть уверены ни в чем. Многие думают, что поняли свой путь, но это рискованно. Велика возможность ошибиться». На мгновение Саюн замолчала. Психиатр Карл Юнг сказал, что жизнь человека — это выражение бессознательного, которое участвует в различных событиях и феноменах. Наши мечты могут сбыться до тех пор, пока бессознательное перерабатывает энергию Вселенной. После разговора с гуру я продолжила изучать этот вопрос. Психология говорит, что бессознательное — Не дыра, в которой прячутся неприятные желания и импульсы, стремящиеся вас сломить. Это источник скрытых надежд, страхов и мнений, которые имеют отношение к повседневной жизни. Сознание — это верхушка айсберга. Бессознательная, огромная подводная часть, ее мы даже не замечаем. Юнг также заявлял о существовании коллективного бессознательного, некоего склада человеческой мудрости. Коллективное бессознательное – ключевое понятие психологии, созданное Карлом Юнгом. Бессознательное хранит данные, передаваемые на протяжении существования человеческой культуры и истории. Юнг рассматривал коллективное бессознательное как склад архетипов, свойственных всем людям, и полагал, что именно так каждый человек познает мир. Эрих Фром в работе «Забытый язык» утверждал, что мы можем достичь глубокой бессознательной мудрости с помощью снов. Великий психолог Милтон Эриксон говорил, что бессознательное содержит куда больше умений и ресурсов, чем человек может понять, именно поэтому, к сожалению, люди живут несчастливо. «Я знала, что мы получаем доступ к бессознательному через сны». Когда мне было около десяти лет, мама рассказала мне историю. Во сне она держала бабушку, на самом деле давно умершую, за руку, а вокруг бушевал шторм. На утро мои родители поехали на машине. Моя мама рассказала обо всем моему отцу и попросила его вести медленно. Шел дождь, на крутом изгибе машина съехала с дороги, но отец спокойно нажал на тормоза и так избежал серьезной аварии. Моя мама решила, что они спаслись благодаря предупреждению от бабушки. Несколько лет назад мне приснилось, что в мой дом вплыла огромная фиолетовая рыба. Родители обрадовались, сказали, что это к добрым вестям. Вскоре я узнала, что беременна. Перед встречей с Гуру я видела во сне умершего отца. Он подарил мне золотую медаль. Именно поэтому я думала, что все-таки встречу Саюн. Я доверяла мудрости бессознательного. «Так вы говорите, — осторожно начала я, — что бессознательное уже знает, какой путь приведет меня к богатству. Да, вы же знаете, что бессознательное привлекает поток удачи, в котором мы можем плыть. Удача не похожа на прогноз погоды, у нее свои механизмы. Если посеем семена удачи в нашем бессознательном, мы пожнем их плоды и не ошибемся». Я представила, что сижу в лодке, которой управляет гуру, подобная богине удачи. Я пересела поближе.